Барон нерешительно встал и подошел к небольшой кафедре. Внезапно зал взорвался аплодисментами, чем поверх Корфа в еще большее смущение. Но, решив, что ударять лицом в грязь нельзя, он превозмог себя, откашлялся и начал. Господа чекисты, я узнал о большевистском перевороте, когда находился в команде разведчиков особой армии Юго-Западного фронта. Мы как раз вернулись тогда из рейда в окрестностях Луцка. Барона долго не отпускали. Задали массу вопросов, интересуясь более всего способами расправы с комиссарами. Полковник, сообразив, что его тирада об отхожем месте уже получила известность, весьма смутился и пояснил, что пленных большевиков действительно выводили в расход, хотя обычно и не столь изысканным способом. В ответ по залу прокатился завистливый вздох. Офицеры мечтательно улыбались. Наконец капитан в цивильном заявил, что гость устал, после чего зал вновь ударил в ладоши. И Корфу, в довершение всего, преподнесли в память о встрече небольшой японский радиоприемник, после чего отвели в буфет и угостили ужином. «Признаться, я представлял ЧК несколько иначе», заметил Корф, заедая кофе в пирожном Мокко. «Здесь и было иначе», неохотно откликнулся один из капитанов. «И сейчас еще остались некоторые... монстры». «Господин полковник, Я немного знаком с ситуацией. Ваше задержание совершенно незаконно. Скоро вы будете на свободе». «Признаться, не уверен», — покачал головой барон, вспомнив беседу с главным ГБшником. «Увидите», — со странной усмешкой пообещал собеседник. «Включите приемник в полночь. На средних волнах. Где маяк?» Барона вновь отвели в камеру, где уже стоял столик с бутылками колы а койка была накрыта теплым одеялом. Пепси Барону не хотелось, и он прилег на койку, включив, как советовали радиоприемник. Полночь приближалась. Отзвучали позывные, и диктор начал читать обзор новостей. Слушая, полковник качал головой. Страна развалилась на куски. Губернии, именуемые от чего-то с... республиками, откалывались от России, кое-где уже стреляли, а политики никак не могли поделить власть. А затем пошли сообщения о поисках большевистских сокровищ, упрятанных в иноземные банки, о росте цен и разгуле преступности. Корф задумался и внезапно вздрогнул, услыхав собственную фамилию. Президиум движения демократических реформ, вещал диктор, выступил с резким протестом по поводу ареста канадского гражданина Михаила Корфа, потомка известного дворянского рода. На пресс-конференции выступил двоюродный брат Корфа, Михаил Плотников. Барон удовлетворенно хмыкнул. Правнук не оставил его в беде. Известная правозащитница Калерия Стародомская заявила, что арест Корфа – это позор для молодой российской демократии. Она также проинформировала, что на завтра назначен митинг на бывшей площади имени Дзержинского с требованием немедленного освобождения Михаила Корфа и всех политических заключенных в СССР. «Ну и ну», – засыпая под ума барон. Слова Килюса о революции теперь не казались ему преувеличением. Полковника освободили рано утром. Неизвестный и не представившийся офицер хмуро принес официальные извинения, посоветовав молчать обо всем виденном и слышанном, и проводил Корфа подземными коридорами к выходу. Освобожденному вернули вещи за исключением револьвера. Барон запротестовал, но результатов это не возымело. И через несколько минут Корф уже стоял на совершенно пустой в этот утренний час Лубянской площади, рядом с магазином Детский мир. Не успел он подумать о дальнейших планах, как откуда-то сзади не слышно подкатила Белая Волга. «Прошу вас, господин полковник». Человек, сидевший за рулем, открыл дверцу, и Корф узнал знакомого уже капитана в цивильном. «Я вас подвезу». Барон решил не спорить и сел в машину. — Рад, что ваши неприятности позади, — начал ГБшник, как только Волга тронулась с места. — Когда приедем на набережную, я верну вам револьвер. Вы же говорили, что он, он у вас еще с фронта. Однако, господин капитан, — заметил барон, — хотел бы я знать, как это вы решились в вашем-то ведомстве. — Это не я решился, — бледно усмехнулся офицер. — В наших интересах, чтобы вы были в безопасности, значит, вам потребуется оружие. Корф, сообразив, что по-прежнему находится на чекистском крючке, нахмурился и даже попытался отодвинуться в сторону, насколько позволяло место. «Прекрасно вас понимаю», — продолжал ГБшник. «Налетели, схватили еще и наручники, кажется. Вы уж, наверное, представляли себе дыбу». «Не представлял Буркмун-Барон. Видел. И не только дыбу». А -а -а, славные деньки восемнадцатого!» но при Феликсе еще не то бывало». Вы думаете, почему вас так грубо по-дилетантски раз и в машину? Вас, который находится здесь, собственно говоря, по нашему приглашению, курьера второго канала. Просто, господин полковник, у нас недавно была маленькая заварушка. Нам поставили но нового главного, почти что демократа, а он, кроме романов господина Рыбакова, о нашей работе, боюсь, ничего не читал. Ему доложили, у него глаза на лоб полезли, и он передал ваше дело из внешней разведки черт знает куда, И вот результат. Мало того, что операция под угрозой срыва, так еще и объясняйся со Стародомской. Корф в ответ лишь пожал плечами. Это были не его заботы. ГБшник, кажется, понял и усмехнулся. «Верить нам вы, господин полковник, не обязаны. Сотрудничать не станете, но я все же кое-что расскажу. Хотя бы для того, чтобы вы не представляли себе нашу контору с сумасшедшим домом». Барон по-прежнему молчал. Что, впрочем, не смущало ГБшника. Итак, Скантер. Скантеров, как вы, наверное, знаете, несколько. Но охота идет только за одним. Из института Тернема. Мы его ищем по долгу службы. Вы, чтобы вернуться к Деникину. Волков, однако, всех опередил. Нашел первым. Ему он, скорее всего, нужен, чтобы продать на Западе. Хотя... Этот майор фигура странная. Это точно не выдержал Корф. Познакомиться, удовольствие признаться немало. Через двери проходить изволит, мертвецами командует. Не мертвецами, негромко поправ ГБшник. Он занимался программой СИП. Не слыхали? Существа с измененной биологией. То, что болваны журналисты окрестили программой зомби. А сколько ему на самом деле лет, вы не думали? Вы тоже. Мы тоже пока в архив не заглянули. — Ладно. Так вот, кроме нас с вами, Скантер ищет еще одна команда. Догадываетесь о коме, господин полковник? — Я, видите ли, здесь недавно ушел от ответа оборон Значит, вы не в курсе, кто мог похитить Николая Лунина? Корф закусил губу. Такого он не ожидал. — Но ежели так? — Это... люди из Белого дома. Они давно искали Николая. Он там что-то увидел. Именно что-то кивнул капитан. А быть может и кого-то. Николай Андреевич Лунин совершенно случайно увидел мелочь, маленькую тайну. Но видел не он один. И если все это сложить в мозаику, тогда весь мир узнает, кто и почему победил в августе Вдобавок Лунин знаком с документами, которые хранил его дед. Плюс еще этот скантер. Просто удивительно, что до него не добрались раньше. Он жив? — тихо спросил Корф. — Не знаю. Мой вам совет. Берите своего кузена. — Да, Плотников действительно ваш родственник. — Правнук, — признался полковник. — Ух ты! — восхитился капитан. — Боевой у вас потомок. — Так вот, идите к Стародомской или даже повыше и шумите. Громко, очень громко. Лунина похитили люди полковника милиции Курбяка. Непосредственно этим делом занимался какой-то капитан Цебеков. Фамилии запомнили? Курбяка? Цебеков. Повторил Корф. Запомнил. У Волкова есть база. Но где ума не приложу? Раньше он прятался на Головинском. Корф навострил уши. Он был там, но ушел. К тому же на Головинском что-то произошло. Стрельба... Трупы, а Волков шума не любит. Есть одна зацепка. Он может объявиться возле одной певички. Дорогой, ты улыбнулся, процитил корф без всякого выражения. А говорите, недавно прибыли, покачал головой капитан. Да, это Алия. Скоро ее большой концерт в Олимпийском. Раньше в таких случаях люди Волкова ее охраняли. Точнее, не ее, а багаж. Что она там возит? Даже интересно. Зачем вы мне это рассказываете, не сдержался Барон? Что вам надо? Скантор. И как можно быстрее, причем с условием, что он не попадет в Белый дом. Если вы поможете достать Скантор, мы первым делом едем вместе с вами в теплый стан. Вручаем вам в подарок противопехотный гранатомет и полный комплект военной переписки Троцкого для вашей разведки. «Думаете, шучу?» ГБшник покосился на Корфа, и барон вдруг понял, что его вербуют. Быстро и успешно. «Погодите», — прервал он капитана. «Вначале я хочу знать, что такое скантор, иначе нет смысла разговаривать». «Ухватили главное», — согласился ГБшник. «Скантор — это источник энергии и, в некоторых случаях, преобразователь сильных электрических полей». Скантры незаменимы для ПВО, для программы «Звездных войн». Но этот, ядро-7, особый. терным конструировал его специально. Капитан прервался, взглянул на своего пассажира. Полковник молчал, поглядывая в окошко и делая вид, что его очень занимают городские пейзажи. «Вы, наверное, меня не поймете. Я и сам, признаться...» Внезапно он загорел быстро и горячо, что, в общем, совсем не свойственно лицам его профессии. «Слушайте, господин полковник, те из Белого дома победили не благодаря двум тысячам мальчиков на баррикадах и даже не благодаря измене. У них было еще что-то. Все эти фокусы вроде пространственной связи – мелочь. Они связаны с некой силой. Перед этой силой устоять невозможно. Мы даже не представляем толком, что можно от нее ждать». Тогда в августе она лишь, так сказать, вдохнула. Они уже давно натворили бы дел, но эта сила далеко. Искантор, именно ядро 7, дает возможность установить с этой силой прямую связь. Если такое произойдет... Знаете, в этом случае я предпочту оказаться в вашей контрразведке. Что за сила такая, поразился барон. Вы позвольте... Не на марсиан, извольте намекать? Нет, вздохнул капитан. Уже думали. «Нет, ни Марс, ни Луна и даже не наши заклятые друзья с тускулы. С ним мы, мы всегда договорились. А с настоящими пришельцами разговор короткий. К этому-то мы готовы. Но тут что-то другое. Вот чем мы занимаемся. Увы, идиотов в нашей конторе тура достаточно. В чем вы и убедились. До сих пор диссидента выищут. Железная когорта партии». Машина затормозила, и Корф увидел, что они уже на месте возле самого дома на набережной. — Я с вами свяжусь, — капитан открыл дверцу. — Вот ваш револьвер, господин полковник, мы его почистили. И патроны, пожалуйста. — Если не секрет, господин капитан, — не выдержал барон, — ваши предки во время гражданской. — Вот вы о чем удивился тот. У меня тогда оба прадеда легли. Одного белые повесили, а другого красные к стенке поставили. Барона подмывал спросить и о заклятых друзьях с тускулы, но понял, что этого ему не скажут. Машина уехала. Барон вздохнул и направился к знакомому подъезду. Было еще рано, и Корф решил посидеть полчасика на скамейке, чтобы привести мысли в порядок. Он закрыл глаза и задумался. Странные события последних дней складывались в невероятную мозаику, и полковник еще раз пожалел, что он не на фронте, где все так ясно и просто. Внезапно Корф почувствовал, что его одиночество нарушено. Открыв глаза, он с изумлением увидел на скамейке рядом с собой Кору. Девушка была в джинсах и в знакомой рубашке Килюса. «Я почувствовала, что вы пришли», — негромко проговорила она. «Здравствуйте, Михаил Модестович». «Здравствуйте, сударыня!» — обрадовался барон. «Вы даже не представляете, как я рад вашему возвращению!» а после, так сказать, узилища повидать вас. Мик был уверен, что вас освободят. «Михаил Модестович, прежде чем вы встретитесь с остальными, я бы хотела...» «Чем могу, сударыня, встрепенулся Корф?» «Все, что пожелаете». Девушка покачала головой. «Там...» Она кивнула куда-то в сторону, и барон понял, что имеется в виду вам, «наверное, уже рассказывали обо мне». Я и сама хотела, но все не решалось. Вы же, Михаил... Михаил Модестович, всегда хорошо ко мне относились. Помилуйте, сударыня, — возмутился оборон. Да чтобы мне краснопузые не наплели про вас, я бы им в жизни не поверил. Да и что эти шермачи могут о вас сообщить? Мне казалось, что это легко заметить, — покачал головой кора. Но только Фрол понял. Он ведь сам не человек. «Как обомлил барон! Господин Соломатин не...» «И что он увидел? Помилуйте!» «Что я такая же, как Волков и его бандиты! Я мертвый, Михаил! Я рытнец! Погонь!» «Господь с вами!» — испуганно пробормотал барон и перекрестился. «Не верите?» — покачала головой. «Смотрите!» «То, что перед вами — только видимость!»